Глава двадцать восьмая Наконец я толкнула ворота мельницы. Колени сейчас подломятся, и правая рука ноет из-за того, что пришлось всю дорогу опираться на эту чертову палку. Навстречу мне бросился Нептун. В кое то веки ждал меня дома. Хорошая собака. Я достала ключи. В голове мелькнула короткая мысль о Патрисии Марваль. Как она восприняла мои откровения по поводу убийцы ее мужа? Сумеет ли устоять и не обратиться в полицию? Хотя что толку? Поздно. Слишком поздно. Никого уже не спасешь. Ловушка захлопнулась. И ни один сыщик не в силах ничего изменить. А я... Что я сделала бы на ее месте? Вдали, насколько я разглядела, бежала через железный мост Фанетта. Ее американец остался один посреди пшеничного поля. Наверное, опять плел ей небылицы про ведьмину мельницу, где нынче поселилась парочка людоедов, которые Моне терпеть не могут и мечтают спилить тополя, убрать стога сена, осушить пруд с кувшинками а на месте луга построить завод по производству крахмала. Обычная ерунда. А Вот ведь кретин. В его-то возрасте запугивать детей всякими сказками. Он торчит здесь всегда, этот американец. Зовут его Джеймс, а какая у него фамилия, не знает никто. Что ни день приходит на одно и то же место прямо напротив мельницы и остается до вечера как будто тоже стал частью пейзажа, как будто некое божество, наделенное даром художника, нарисовало его на фоне поля, как нарисовало всех нас. А потом его охватило желание замазать нарисованное. Один взмах кисти — опля! Больше ничего и никого. Сейчас этот самый Джеймс проводит фонету взглядом, а потом, как каждый вечер, заснет в ближайшем стогу. Спокойной ночи, Джеймс.